«Уважаемый товарищ Емельян, ну вот я сдержал слово, пишу тебе. Пишу подробно, но, как видишь, в необработанном виде. Начну с того, что домзак, в котором ты живешь, и в подметке не годится нашему, столичному. Правда, здесь подбор лишенных свободы своеобразный. Здесь закоренелых, как в вашем домзаке, преступников нет. Здесь почти все по первой судимости». Много из интеллигентных профессий, от инженера до простого кассира в кооперативной лавке. В нашем доме все образцово, все на деловую ногу. В сущности, это не дом заключения в обычном понимании, а трудовая исправительная фабрично-заводская колония. Она официально так и зовется. Но и такая экспериментально-показательная постановка дела все же не является окончательным нашим достижением в этой области. Хотя тут мы далеко шагнули, вполне опередив Европу и Америку. Однако точки на этом деле еще не поставили. Последнее слово мы еще скажем, и это слово будет Далой дорогостоящие государству Домзаки. И да будут вместо них земледельческие и промышленные самоокупающиеся колонии. С вещевым мешком за плечами я подходил к Домзаку без всякого конвоя. Один, ты понимаешь? Полное доверие. Домзак занимает огромную площадь. Это, в сущности, целая фабрика с несколькими цехами. Дымится заводская труба, углем пахнет. А вот и ворота трудовой исправительной колонии, вкратце Домзака, бывшей царской тюрьмы, где человек перестал быть человеком. Над входом девиз «Мы не караем, а исправляем». Этим все сказано. После канцелярских формальностей Вхожу в кабинет заведующего учебно-воспитательной частью. Стены увешаны диаграммами, планами, расписаниями занятий. Большие столы. За одним из них старик величественного вида. Пред ним разложены несколько дел, лишенных свободы. Возле него трое заключенных пришли за советом к нему. Он юрисконсульт Домзака. Шестой год отбывает заключение. Машинистка, воспитательница женского отделения, помощник заведующего и сам заведующий в черной шинели, в фуражке, с красным околышком, молодой, с черными усиками. Я представился ему, вручил препроводительную бумагу. — Ага, сядьте, подождите, — сказал он, мельком взглянув на меня. — Заметь, товарищ Емельян. Здесь со всеми лишенными свободы начальство обращается на «вы». Заведующий ведет деловые переговоры с вызванными заключенными. Одни ходатайствуют о переводе в высший разряд, другие просятся в отпуск, третьи – на принудительные работы. «Я вам, Серов, не советовал бы идти на принудительные работы. Здесь все-таки вы сыты, одеты». А там может повернуться дело так, что на работы не попадете, будете голодать. Нет, гражданин заведующий, меня возьмут на завод. Я имею письмо. Ну, как хотите. А то были случаи, что выпишутся на принудительные, а потом опять к нам просятся. А вы, обращается заведующий к пожилому румяному бородачу, вы не имеете права на принуд работы проситься. Вы по второй судимости? Так точно. Прокурору подавали? «Так точно!» — отказал. Входит развязный, в потертом пиджаке, кудрявый молодой человек. Закуривает папироску. Глаза у него плутоватые, с игрой. «Здравствуйте, Митрофанов!» — встречает его заведующий. «У вас в драмкружке беспорядки. Вы плохой режиссер? «Знаете, гражданин заведующий, непринужденно пускает тот дым колечками. Дело мучит Варя Смолина». Она ж, сами знаете, красавица. От нее все мои артисты дураками делаются, балдеют. Прошу изъять ее. Я согласен с любым уродом работать из женщин, только не с красавицей. У вас слаба и организационная, и разъяснительная работа. И кроме того, у вас, видимо, нет авторитета. Не умеете себя соответственно вести. Я стараюсь, гражданин заведующий. Режиссер потупился, а курок летит в угол». Однако одного старания мало, и медведь старается дуги гнуть. Идите, я подумаю. ну товарищ Денис, и заведующий достал из стола дело о моей судимости. Я с вашим делом знаком, и вас знаю по вашим очень неплохим очеркам в наших газетах. ну что вы скажете? Я вытянулся в струнку. Радуясь в душе, что меня первый раз за все время заключения начальствующее лицо назвало товарищем. Не хотите ли быть руководителем драм-кружка? Призвание есть? Нет, товарищ заведующий, я к этому не способен. Мне бы тогда вред коллегию. Наш редактор скоро на выписку. Тогда можно и... Благодарю вас. Я согласен. Но так как я готовлю себя в писателе, мне бы хотелось... Пожить в разных камерах, поближе ознакомиться с бытом. Ну что ж, ладно.